И покрывало сползло с ее плеча. Вероятно, со стороны наша троица выглядела пристранно. Фондорин в белом галстуке, я в порванной куртке и дама, укутанная в шелковое покрывало. Иного одеяния для Эмилии взять было негде. По-моему, доктор Линд из тех людей, кто любит одним выстрелом убить двух зайцев...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 — с серьезным видом сказал Эраст Петрович. — Так вы полагаете, что жизнь любителя крашеных гвоздик в опасности? — Безусловно. Линд не из тех людей, кто отступает или прощает. Неудачи лишь разогреют кипящую в нем ненависть. Знаете, у меня создалось ощущение что гомосексуализму эти люди придают какое-то особенное, почти мистическое значение. Линдовы головорезы не просто боялись или уважали своего главаря. Мне показалось, что они в него влюблены, если здесь уместно это слово. Линд вроде султана в гареме, только вместо одолисок его окружают воры и убийцы.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 «Вы предлагаете мне явиться во дворец, замотанной в эту тряпку?» — негодующе воскликнула мадемуазель. «Ни за что! Лучше уж вернуться в погреб!» Эраст Петрович озадаченно потер подбородок. «В самом деле, я об этом не подумал. Зюкин, вы п -п -п понимаете что-нибудь в дамских платьях, шляпках, туфлях и всем таком?» «Совсем немного», — признался я а я и того меньше. Но делать нечего. Дадим Эмилии возможность совершить утренний т -т туалет, а сами тем временем наведаемся на Мясницкую в магазины. Что-нибудь купим. Эмилия, вы доверитесь нашему вкусу?» Мадемуазель прижала руку к груди. «Вам, мои дохакие господа, я довихаю во всем».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 К тому же не будем забывать, что мадемуазель Детлик не имеет и того, без чего приличные дамы не обходятся. В — В каком смысле? — уставился на меня непонятливый Фондорин, и пришлось выразиться прямее. — Нижнее белье, чулки, панталоны. Да — Да-да, действительно. Вот что, Зюкин, я вижу, что вы в таких делах человек-сведущий. Командуйте.